Кембриджский документ. Прямо или косвенно на него ссылаются многие авторы, пишущие о началах Руси. Если вы читаете, что настоящее имя Олега его современники записывали как ХЛГ, автор имел в кембриджский документ. Если читали, что русы не вятичили северяне, а именно русы были подчинены хазарам и платили им дань, Автор имел в виду кембриджский документ. Отсюда черпали вдохновение Гумилёв и Кожанов для своих потрясающих сад о покорении Руси хазарами, о взятии хазарами Киева и о том, что Игорь собирал дань именно для Хазария. Справедливости ради ни о Киеве, ни об Игоре в документе не полслова, так что он дал лишь первоначальный толчок вдохновению этих фантазёров. На самом деле там написано, касательно Руси и русов, вот что. Некий Ха-Эльгу, царь русов, с наущения злодея романа византийского императора, пославшего ему большие дары, напал воровским способом на хазар. Однако храбрый хазарин, досточтимый пейсах, царя русов победил. Тот сознался, что к нападению его спровоцировал Роман. И тогда Исаак под угрозой продолжения войны заставил Ха-Эльгу воевать с Византией. Там он был побежден огнем, бежал в Персию, где и погиб. Тогда стали русы подчинены власти Хазар. Все норманисты, разумеется, сделали стойку на имя царя русов, так замечательно подтверждающую идею о происхождении имени Олег от нормандского Хельги. Одна маленькая деталь единственного вождя русов, который, напав на Константинополь, Константинию Документа был оселен огнем, звали Игорь. Это совершенно точно и подтверждено как нашей летописью, так и византийскими источниками, а также свидетельством лангобарда и Лиут-Пранда. Что касается Олега Вещева, то он подходил к Царьграду задолго до воцарения злодея Романа при императорах Александре и Льве. При романе первом Лакопине романе втором Отношения Руси и Византии были вполне ровными. Ни один персидский и вообще ни один, кроме документа, источник того времени не знает о вторжении Руса в Персию. Историки по какой-то причине надрывают свое воображение в попытках как-то прислонить поток сознания автора документа к известным нам реалиям отношений и даже поверяют им данные летописи. А стоило бы повнимательнее присмотреться к самому документу. Вот что сообщает нам Википедия. По полиографическим признакам датируется конец XI века. Бумага, два листа, текст на обеих сторонах. Верхняя часть повреждена. Начало и конец документа отсутствуют. Итак... Документ, рассказывающий о событиях середины X века, оказывается, датируется концом XI века. Оно бы и не страшно, но... Дальше нам сообщают, что документ сей записан на бумаге. А бумага появилась в Европе около 1150 года. Совсем славно документ наш нанесен на бумагу письмо, которое было в ходу за полвека до проникновения бумаги в Европу. Ну и завершающий оклад. Еще первый публикатор документа на русском языке, от каковцев отметил, что личное имя Пейсах входит в обиход у евреев к концу XIII века, уже в Германии. То есть в рассказе о событиях X века Оно звучит примерно как имя «Октябрины Искровны» или «Маркс Лена Истматовича» в рассказе о дворе Петра Великого. Скепсис Коковцева, полагавшего документ компиляции, составленный много позже падения Каганата», представляется в этих условиях не то что оправдано, а скорее недостаточно, ибо невольно напрашивается вопрос «А как же тогда евреи?» забыв имя собственного предводителя подменив его новым, перепутав имена правителей Византии, так заботливо воспроизвели нормандское имя вождя русов. Тех русов, что и во времена проникновения бумаги в Европу, и во времена появления у евреев имени Пейсах уже давным-давно произносили это имя как Олег. Боюсь, ответ тут может быть только один. Автор документа был прекрасно знаком с работами норманистов и жил не просто позже падения Каганата, а много позже. Скорее всего, на момент обнаружения этого документа автор был жив и здоров. И, кстати, почему в роли наемника злобного антисемита Романа предстанет именно Х.Л.ГУ, а не ХНГВР, скажем? Ну у меня есть подозрения по этому поводу. Возможно, автору очень уж запало в душу первая строка великой поэмы «Как ныне сбирается вещь Олег отмстить неразумным Хамзаром».